Волновая генетика и сила звука. Согласно теории официальной генетики, 98% молекулы ДНК – это так называемая мусорная ДНК, которая ни за что не отвечает. А вот оставшиеся 2% как раз определяют то, как мы будем выглядеть. Короче, формирует наш биоскафандр. Русский ученый Петр Петрович Горяев своими опытами доказал, что именно этот мусор – отвечает за самое главное – внутреннее содержание человека, характер и наклонности. Также эта спящая часть ДНК активируется в момент стрессов, духовных практик, искренней молитвы, магических ритуалов и других подобных действий. В такие моменты с человеком происходит то, что принято называть чудом. Хрупкая женщина вдруг поднимает автомобиль, чтобы вытащить из-под него своего ребенка. Охотник, убегая от медведя, преодолевает небывалые препятствия. Происходят чудеса мгновенного исцеления от рака и других тяжелых болезней. Все эти феномены возможны благодаря той самой мусорной ДНК. Горяев и его соратники доказали, что активация спящих частей ДНК происходит под действием электромагнитных и акустических колебаний, а значит, музыка, речь, и даже то, что человек смотрит и читает, влияет непосредственно на его ДНК. Молчаливое чтение, акустическая и световая информация доходит до клеточных ядер и меняют нашу ДНК, а затем эти изменения передаются по наследству. Есть исследования, доказывающие, что матерные слова вызывают мутации генов подобно радиоактивному излучению и приводят к вырождению родов. Все это знали как античные мудрецы, так и их последователи из эпохи Возрождения. В Древней Греции считалось, что самые роскошные цветы растут на территории храмов, потому-то там постоянно звучат священные гимны и музыка, а бранных слов посетители территории храмов себе не позволяют. Есть сведения, что Пифагор лечил людей, зачитывая им стихи из Илиады и Одиссеи а во времена Ренессанса возродили пение античных арфических гимнов. Считалось, что они возвышают и успокаивают душу. Слово прежде всего действует на того, кто его произнес, а потом уже на окружающий мир. Говорят, если хочешь полностью изменить жизнь к лучшему, попробуй использовать только красивые и положительные слова и формулировки в течение одного месяца. Если вам нравится слушать готовые медитации в интернете, я вам расскажу о более эффективном методе работы над своими желаниями. Это прослушивание собственных аудиозаписей. Да, звук собственного голоса внедряет новые установки в бессознательное многократно эффективнее, чем записи голоса абсолютно чужого человека. Наш мозг постоянно прокручивает какие-то мысли, которые называют внутренним диалогом. Кому мы верим больше всего на свете? Конечно, себе любимому. Вы можете записать на диктофон красочный сценарий своего желания во всех подробностях, а также дополнить его усиливающими аффирмациями в тему желания. А потом прослушивать эту запись в наушниках перед сном и даже во время сна. Именно в этот период идет самая быстрая перекодировка мозга. Возможно, вы видели старый фильм Большая перемена, где герой пытался выучить урок истории во сне. Но вместо этого по радио начали передавать запись детектива, и в итоге герой запомнил сюжет романа Вместо урока истории. Сказка Ложда в ней намек. В советское время активно изучали загадки мозга и методы воздействия на психику, в том числе и во сне. Исследованиями доказано, что в первые 30 минут после засыпания, Мозг наиболее открыт для любого внушения. Это свойство можно использовать как себе во вред, например, засыпать под криминальную хронику или true crime видео, а можно себе на благо, включать перед сном собственные аудиозаписи и программировать подсознание на исполнение вашего желания и быстро выращивать необходимые нейронные связи. Программирование реальности перед сном. Даже если вас не прельстит идея прослушивать свои записи перед сном и во сне, в любом случае используйте это волшебное время перед погружением в сон. Я открыла для себя магию чудесного переходного состояния между явью и сном в школьные и институтские годы. Когда мне предстояло сложное контрольное «зачет» или «экзамен» за несколько дней до события, я вдохновенно представляла себе зачетку с желаемой оценкой, лёжа в постели перед сном. Я воображала, как вижу свою зачетку, а затем с чувством облегчения иду праздновать удачную сдачу зачета или экзамена. Обычно празднование у нас заключалось в походе в кино или прогулке по магазинам. И после этого засыпала с чувством, что мое желание уже исполнено. Не было ни одного случая, чтобы этот метод не сработал. Даже если я была не очень хорошо готова к экзамену или контрольной, мне попадались вопросы и задания, которые я прекрасно знала. Или преподаватель проявлял лояльность и завышал оценку. Короче, не мытьем, так катаним, но моя предсонная визуализация всегда сбывалась. В квантовой физике есть понятие квантовой суперпозиции, когда событие как бы застревает в нескольких состояниях одновременно, и мы, актом своего наблюдения, выбираем, какой вариант событий состоится. В моем примере я активно наблюдала вариант, когда я успешно сдаю экзамен на нужную мне оценку. Благодаря этой практике сбывался тот вариант, который я наблюдала в моих предсонных визуализациях. Тут важно осознать, что акт вашего наблюдения идет не в момент, когда событие уже идет полным ходом, я же не визуализировала уже во время экзамена, а заранее. А к моменту, когда событие случается, от слова «луч» сходятся лучи, вы уже представляете собой человека, который побывал в будущем и пропитался нужным ему результатом, а остальным участникам события приходится только констатировать выбранный вами вариант как свершившийся факт. Конечно, в наши дни все больше людей начинают практиковать силу разума поэтому вы можете столкнуться с таким же, как вы, умельцем, который заранее программировал нужный ему результат. В данном случае сбудется вариант того, у кого более сильный фокус и энергетика. Так что качайте свою силу внимания и свое здоровье, ведь это наши основные активы. Уже через много лет после того, как я изобрела велосипед, Мне попалась книга-классика Новые мысли» Невилла Годдарда под названием «Сила сознания», где он описывал очень похожую технику. Годдард использовал метод визуализации перед сном, когда у него было желание отправиться на Барбадос. А так как дело было в период Великой депрессии, денег у него не было совсем. И вот он начал воображать каждый день перед сном, что он уже находится на Барбадосе. Через несколько недель его брат неожиданно прислал ему письмо с деньгами и билетом до Барбадоса. Сегодня этот метод выбора нужного варианта реальности перед погружением в сон я часто встречаю в интервью бизнесменов из Кремниевой долины. Помните фразу из русских сказок: утро вечера мудренее. Эту присказку использовали особенно часто так называемые обавницы: царевна-лебедь или царевна-лягушка. Эти царевны обладали магическими способностями и могли менять реальность, но делали это всегда в ночное время, когда условный наблюдатель спал. А утром царевич просыпался и уже видел совсем другую ветку реальности, на которую его передвинула волшебница. Помните, как князь Гвидон ложился спать, а утром его ждали то 33 богатыря, то белочка с золотыми орешками, то целый град на острове Буяния. При этом царевна-лебедь не меняла реальность в режиме онлайн. Она дожидалась, пока главный наблюдатель уснет. Сказка ложда в ней намек. Ветки реальности меняются, пока мы спим, поэтому очень эффективно делать программирование нужной вам реальности перед сном, а утром уже просыпаться на новой ветке. Раз уж мы проводим треть жизни во сне, пусть это время тоже работает на нас.